По спине у Жильбера побежали мурашки. Он едет во Францию. Примечание. Орден тамплиеров, также называемых храмовниками, духовно-рыцарский орден, основанный в Иерусалиме в начале XII века рыцарями Гуго де Пийоном и Жефруаде де Санамером. Активно занимавшиеся финансовыми вопросами тамплиеры считаются родоначальниками банковского дела в Европе. Конец примечания. Глава 2 Выехав из Драгуана, Энноги и Премьерфе вскоре оказались на лесной дороге, по которой молодой священник, недалее, как вчера, шел в обратном направлении. Теперь, при ярком солнечном свете, он мог хорошенько осмотреться. Огромные, хвойные деревья стояли вдоль дороги, как выстроившиеся в шеренгу телохранители. Этот заваленный снегом лес назывался Кавальер. Нежаркое зимнее солнце заставляло сиять и переливаться грозди сосулек и покрытые ледяной коркой ветки. Казалось, что этот сверкающий ореол ознаменовывал отъезд Н ноги Однако священник не поддался очарованию этого зрелища и не стал любоваться им. Он знал, что если долго смотреть на отраженные солнечные лучи, то могут сильно воспалиться глаза». Путники подъехали к тому месту, где на снегу еще были видны следы схватки молодого священника с точильщиком Гроспарми. А неподалеку стояла маленькая скульптура Девы Марии, отколовшиеся куски которой Энн Ноги на скорую руку прилепил тогда снегом. Она снова развалится весной, сказал он. Фея перекрестился. Они не проехали и пяти минут, а он уже пыхтел от усталости. На этой дороге не было колеи. и колеса норовили сползти к обочине, где они наталкивались на торчащие корни и пеньки. При каждой очередной встряске Ризничий все яростнее проклинал свою судьбу. Эн Но Ги, не в пример Ризничему, оставался спокойным. Он погрузился в свои мысли и был сосредоточенным, как гусеница, плетущая свой кокон. Гильш изредка бросал взгляд вглубь леса, когда раздавался хруст сухой ветки или хлопанье птичьих крыльев. Так они и ехали... некоторое время по лесной дороге, молча и очень медленно. Подобная невозмутимость раздражала премьерфия. Молчание было для него просто физически невыносимо. Непринужденные беседы или хотя бы периодический обмен репликами, или, в конце концов, хоть какой-нибудь окрик. Любой звук казался ему самым лучшим средством для ослабления того неприятного чувства, которое возникло где-то у него внутри, в животе, постепенно охватывая все его существо и перерастая в панику. Поэтому премьер Фе начал рассуждать вслух Таратори быстрее, чем Сойка. Энно Ги упорно молчал, и лишь на его лице появилось выражение недовольства. Резничий первым делом высказал все, что думал о своей супруге. Вот ведь чума. Она нарочно положила им в мешки мало еды, и это в такую стужу. Да они окаляют от голода. Ему ведь предстоит возвращаться назад, причем одному, да еще затянув потуже поясную веревку, чтобы ряса не болталась вокруг его исхудалого живота. Это она специально прибегла к такой уловке, чтобы он не задерживался в пути. Или чего доброго, она хотела заставить их повернуть обратно, так и не доехав до той деревни. Вот ведь мигера, но просто настоящая мигера. Вы умеете охотиться, святой отец? Ноги отрицательно покачал головой. Что касается меня, то моя рука уж не так тверда, как раньше. Однако я все-таки надеюсь раздобыть какие-нибудь ляжку и крылышко для жаркого на ужин. Я хоть и растолстел, но еще довольно бравый охотник. У меня есть лук и стрелы. Они нам ох как пригодятся. Премьер Фе показал на лежавший у него под сиденьем длинный сверток, который ему удалось скрыть от придирчивого взгляда супруги. Затем он кивнул на маленькую сумку священника. «Это что, все ваше имущество, святой отец?» «Да», — премьер Фе покачал головой. «Уж больно мало вещей для кюре, ехавшего обустраиваться в отдаленном приходе. К тому же этот кюре, как говорили пешком, протопал от Парижа до здешних мест». «Вы, конечно же, рассчитываете вскоре приехать в епископат?» — спросил Ризничий. «Нет». «А как же вещи? Разве вы не оставили их в городе?» «Нет, мой друг, все, что я принес с собой в Драгуан, сейчас находится со мной». Энноги показал на свою маленькую сумку. Премьер Ферс хохотался. «Так я вам и поверил. Нужно быть слегка чокнутым, чтобы отправиться в путь посреди зимы с такой вот сумчонкой. Чокнутым или обманщиком? Я взял с собой Библию, распятие, сосуд со святой водой, немного лечебных трав, грифель и листы для письма». А что еще мне может понадобиться? Чтобы выжить в мороз? Да все что угодно. Одеяло, вертел, оружие, силки, деньги, фляжки с лекарствами, да мало ли.